и уехать в таежную глухомань. Были и другие версии. По одной из них она сбежала в тайгу от несчастной любви, по другой — от мужа, заставшего ее с любовником, а по третьей — она его застала. Тут мамки, дамы, в общем добродушные и незловредные, давали волю своей буйной фантазии. Жизнь на свежем деревенском воздухе, богатая событиями, весьма подхлестывает воображение. Но все, как один, сходились во мнении, что, несмотря на окутанное мраком прошлое, девушка держалась безупречно. Слишком назойливых поклонников отшила сразу и бесповоротно, Учителем оказалась толковым, от многочисленных поручений не отказывалась, то есть вела себя так, как и подобает молоденькой сельской учительнице, а не какой-то прожженной столичной штучке». За эти годы у Лены сложились добрые отношения с коллективом школы и многими жителями поселка. Одевалась она скромно, и только зоркий глаз Файны Сергеевны мог определить, что все ее неброские туалеты великолепного качества, стоят весьма больших денег и подобраны с безукоризненным вкусом. Недавно девчонка купила в лесхозе в рассрочку коттедж, и сразу же возник новый повод для разговоров. Откуда у нее такие деньги, и кого позовет на новоселье, которое, если верить слухам, должно было состояться через неделю. Не ведая, какие бури сотрясают красный диван, Лена поставила массивный кожаный портфель на край стола, который она делила с учительницей математики Зоей Викторовной. На столе, как всегда, черт ногу сломит. Тетрадки, классные журналы в перемешку с моделями геометрических фигур, линейками, циркулями и коробочками с цветными мелками. Лена отодвинула в сторону стопки тетрадей и обнаружила в завале журнал своего 10 Б-класса, открытый на странице с надписью «Математика». Она взглянула на почти пустую колонку. Так и есть, в графе «Зачет» большинство оценок еще не проставлено но у фамилии Страдымова, ее основной головной боли, в клеточке красуется жирная двойка. Очевидно, это была последняя капля, переполнившая чашу терпения Зои Викторовны. Математиком она была от Бога, за уши никого никогда не тянула, но внушала ученикам прямо-таки фанатичную любовь к своему предмету. Несмотря на полноту, она летала по классу от парты к парте, от стола к доске, и успевала за урок сделать столько, сколько молодой учитель вдалбливал своим подопечным за неделю. При этом Зоя Викторовна никогда не заботилась о том, какое впечатление она производит на окружающих. По школе ходило предание, как она четыре года назад умудрилась не заметить присутствующую на ее уроке высокую комиссию из Раяно. И только когда ученики выполняли самостоятельную работу, она, проходя по рядам и выставляя оценки в раскрытые дневники, очень удивилась, обнаружив на последних партах несколько упитанных дядек с сурово поджатыми губами. В недоумении поглядев на них поверх очков, она величественно прошествовала к столу. Тетради на стол, домашнее задание на доске. Этими словами она закончила урок и собиралась удалиться в учительскую, но не тут-то было. Комиссии, отсидевшей зады на неудобных школьных скамейках, не терпелось разогнать кровь. Конечно же, уважаемая Зоя Викторовна совершила уйму ошибок. Не комментировала оценки, а просто выставила их в дневники, обозвала ученика Олухом, не объявила в окончании урока. Зоя Викторовна молча выслушала замечания, потом взяла со стола пачку тетрадей и смачно хлопнула их о парту перед председателями комиссии. «Методические упущения, педагогические отклонения. Через пятнадцать минут у меня урок. Просмотрите эти работы. Будут замечания, приму к сведению», — сказала она и вышла из кабинета. Остолбеневшие от такой наглости члены комиссии пытались изобразить возмущение, но... Председатель своей властью приказал замолчать и раздал всем тетради класса. Ровно через четверть часа оказалось, что все ученики справились со сложнейшими заданиями практически без ошибок. Правда, многомудрый директор Киселев тактично умолчал о том, что на уроке, к счастью, отсутствовал ученик Страдымов, который вполне мог эти показатели подпортить. Но Страдымов покуривал в это время